Послание. Дорогой мой друг, для тебя не является откровением, что мир всегда переживал тяжелые времена. Кому-то проще говорить, что он рушится, кому-то, что мир сошел с ума, а для кого-то это проклятое место. И каждый думающий человек пытается найти ответ на вопрос, в чем причина того, что мир становится полем боя, а не обителем мира. Кто-то все спихивает на жажду наживы и деньги, большие деньги, а Кто-то говорит, что просто идет борьба за ресурсы Земли. А кому-то по душе версия, что Богу все это надоело, и Он снова устроит всемирный потоп. Поэтому многие так реально ждут конца света. А некоторые достаточно серьезные люди полагают, что на Земле просто перенаселение. Людей стало слишком много, и Земля не выдерживает. Я думаю, у каждого есть своя версия, но я уверен, что все они имеют мало отношения к истинной причине проблемы. Я думаю, что истинная причина в том, что мы стали все делить. Все, что есть в этом мире, все подверглось делению. Ты спросишь, что это значит? Это значит, что в тот момент, когда в этом мире стало все делиться, произошел конфликт интересов. Мы делим все на хорошее и плохое. На умные и глупое, на слабые и сильное, на богатое и бедное, на черное и белое, на доброе и злое. Мы даже абсолютно целостную круглую планету поделили на восток, запад, север и юг. Задумайся на секунду, к чему приводит само действие деления. Попробуй поделить найденное сокровище между друзьями или еду между голодными. Все встанет на свои места, и мир приобретет покой только тогда, когда вернется целостность. Когда все, что мы в этом мире поделили, объединится в единое целое. Мужчину и женщину называют половинками, потому что, соединившись, они образуют целостную систему под названием «семья». Бог хочет, чтобы мы чувствовали единство не только со Вселенной или Землей, а в первую очередь друг с другом. Не ищи врагов среди людей. Найди причину, которая вас сделала врагами. Устрани ее и найди то, что вас снова объединит. К сожалению, в нашей жизни очень часто бывает так, что всех, кто между собой воюет, может объединить большая трагедия или им почему-то нужен общий враг, чтобы стать дружнее. Людям почему-то нужно, чтобы в кинотеатре сгорели дети, или в метро от взрыва бомбы погибли люди, и перед лицом огромного горя мы поняли, что мы должны держаться вместе. Людям почему-то нужно, чтобы один человек пошел на смерть ради них, чтобы они научились жить в любви. Когда в Америке упали башни-близнецы, полицейский и преступник, забыли обо всем и стали вместе спасать людей, вытаскивая их из-под обломков. Когда Бог хочет объединить мир, который уже тонет в междоусобных войнах, Он обрушивает на землю страшный по своим масштабам катаклизм. И все тут же забывают о разногласиях. Для Творца каждая наша вражда отдается дикой болью в сердце. Но чтобы мир стал целостным, не обязательно обрушивать на людей очередную беду. Просто каждому из нас нужно найти целостность внутри себя. Это единство между собой, человеком, и душой внутри себя. Это единство материального и духовного. Их нельзя отделять. Отделить человека и душу можно только через смерть. А ты несешь жизнь. Друг мой, ты здесь, чтобы мир стал единым и целостным.